Конец владычества. Тоталитарная система в лагере Вольфсберг кончилась. Капитан Чарльз Кеннеди перестал быть рабовладельцем, человеком, от которого зависела судьба заключенных. Как нам потом рассказывали, кончились его бесконтрольные поездки в Югославию, в советский сектор Вены, его личные услуги, так щедро оказываемые хозяевам Турахских высот. Постепенно лагерь все больше и больше в проверочном и следовательском смысле переходил в руки австрийских властей. Его стали покидать группами. Пришел день, когда я потеряла всех своих подруг. Потеряла? Нет, их выпустили, но связь между нами осталась. Ко дню рождения я получила с воли три телеграммы, в которых мои девочки поздравляли свою лагерь-муттер. Женский блок пустел. Нас свернули в один небольшой барак, который отрезали от соседнего мужского блока. Прежний пен был заколочен со стороны аллеи досками, и там поселили людей из спешл-пен. Их все еще было очень много. Куда шли люди из Вольсберга? Одних отправляли в лагеря для депи переселенных лиц. Это были главным образом немцы, которые там ожидали транспорта в западные зоны Германии. Никто из вольфсберговцев, конечно, не возвращался туда, где были советчики. Другие просто возвращались по домам, и только в случае, если они были военными, их посылали сначала в лагеря для ликвидации военной обязанности, по-немецки Entlassungslager. Третьи, политически, направлялись в тюрьмы, обычно в те части Австрии, состоявшие по образцу Америки и Штатов, откуда они были родом. Таким образом, их судьбу решал австрийский суд. Он или оправдывал заключенных и быстро выпускал на свободу, или давал небольшие сроки заключения, или награждал вердиктом принудительные работы, обычно на полгода или год. Будучи уже свободной, я не раз встречала бывших вольфсберговцев, работавших небольшими колониями на поправке железнодорожных путей, дорог, туннелей и прочего. Конечно, я их всех не знала в лицо, но мужчины из 373-го знали всех женщин. Нас было гораздо меньше. Обычно из колонны раздавался чей-нибудь голос. «Кенне их дехода, кенне их дихт дих «Знаю я тебя» и «Я тебя не знаю» и крики приветствий. Все они знали мое имя. Такие встречи были полны радости и дружбы и находили глубокий отклик в моей душе. Во время пути в Зальцбург раз я ехала с целой группой лагер-камерадов, работавших на поправке туннеля Мальниц. Среди них был и М. автор и организатор знаменитого подкопа из церковного барака. Все они были веселы, прекрасно выглядели, загорелые и окрепшие, и не жаловались на свою судьбу. Австрия хорошо их кормила и постепенно сокращала сроки наказаний. Последний период моего пребывания в Вольфсберге был в моральном отношении очень мучителен. Майор все еще был в спешл-пен, и я волновалась за его судьбу. За все время пребывания в загоне его, правда, ни разу не допрашивали, ему не предъявлялись никакие обвинения, его просто консервировали и держали на всякий случай. Не теряя времени, ГГ и там преподавал русский язык и сплотил вокруг себя небольшую, но очень дружную компанию. Конечно, отсутствие самой элементарной лагерной свободы сказывалось на нем. Я всегда поджидала людей из спешл-пен, когда они шли в баню, и у меня сжималось сердце, Гага посидел, еще больше похудел, и я видела, что его бравая осанка, военная походка и гордое держание головы стоили ему больших усилий. Из 52 инвалидов в моей мастерской остался только 31. Из них 18 с ампутациями, слепой Ханзи и безногий Карл К. Нелегко было смотреть вслед уходящим. Я знала, что в душе у каждого росла зависть, что дни тянулись еще медленнее, а ночи казались еще более мрачными и безнадежными. Бросалось в глаза, что из лагеря не отпускают ауслендеров, иностранцев. Очевидно, не знали, что с ними делать. Казалось бы, так просто — отпустить в лагеря для Дипи или на поруки кого-либо из граждан Австрии, но это не делалось. Я старалась занять их как можно больше работой. У нас появилась новая секция резчиков по дереву. Капитан Раб привез нам ассортимент ножей для мелкой работы. И это новое искусство захватило многих двуруких. Наконец, из остатков какой-то швейной машины и самых невероятных частей Был сконструирован токарный станок. На нем работали и одноруки Главным образом все же шла сапожная индустрия. Инвалиды не покидали мастерской по 10-12 часов по своей собственной воле. Ввиду того, что власть Кеннеди осталась только еще над Спешл Пен, в лагере немного улучшилось и питание. Нам стали выдавать сухие продукты, мы получали немного сахара на руки сухого молока и по субботам нам выдавали американские консервы, колбасу «Свифт» или «Прем», коробку на четверых человек. Положение генералов тоже значительно улучшилось, о них заботился сам английский бригадир. Два раза в месяц их даже выводили в сопровождении адъютанта-коменданта лагеря в город, где они делали кое-какие покупки и посещали церковь. Лагерная протестантская церковь больше не функционировала. Священник был отпущен на волю, и приезжал только католический пастор. Странно выглядел Вольфсберг к концу лета 1947 года. В нем находились едва полторы тысячи людей. Сонные, опустившиеся, заросшие бородами, потерявшие всякий интерес. Эти люди слонялись без дела по лагерю. Днем разрешалось посещать другие блоки, и только женщины все еще находились под строгим контролем. Контроль над «Спешл Пен» был тоже увеличен. Эта последняя игрушка в руках Кеннеди должна была в полной мере чувствовать его власть. Он все еще таскал людей к себе на допросы и делал это ночью, когда в лагере не было австрийских полицейских чиновников, которых он не допускал в «Спешл Пен», держал у себя списки людей и называя их злостными военными преступниками, в которых заинтересованы другие государства. Правда, капитану Раабу удалось несколько раз проникнуть и в это запретное отделение, и он снабдил заключенных книгами и шахматами. Начал опустошаться и лазарет, в нем осталось только два врача и три сестры милосердия. Они ухаживали за больными, и туда были переселены все инвалиды. С момента, когда я получила сообщение о том, что мне не угрожает выдача, мои нервы успокоились. С утра и до вечера я концентрировала свое внимание на настроении своих питомцев, стараясь облегчить их переживания. В этом много помогали заботы девушек у МСА. Они выхлопотали через интернациональный красный крест разрешение проверки старых протезов-инвалидов, износившихся или устаревших благодаря известным деформациям культей и приобретения новых для тех, кто их не имел. Инвалидов под конвоем увозили в Грац, и там брали мерку, примеряли новые, поправляли старые протезы. Раз так повезли безногого фельдфебеля Артура Грюннера. Посадили его в приемные и приказали ждать очереди. Он просто вышел, воспользовавшись отсутствием контроля, и как в воду канул. Больше его никто не видел. Этот побег одноногого человека с костылем был просто необъясним. Очевидно, кто-то ожидал его перед больницей, ожидал с автомобилем или телегой. Далеко уйти сам он не мог. Конечно, это отразилось на остальных. Месяц никого из инвалидов не возили в Грац, а затем отправили под большим конвоем и не спускали с них глаз. Лето 1947 года было жарким, душным, пыльным и сухим. Лагерь Вольфсберг отличался какой-то въедливой черной пылью. Из-за засухи она, носимая постоянными ветрами, забивалась под одежду, разъедала влажную от пота кожу, вызывала воспаление глаз. Казалось, что в пустеющем Вольфсберге становилось жить тяжелее, чем тогда, когда в нем было свыше пяти тысяч человек. Откуда-то была занесена дизентерии. Нам ежедневно давали угольные таблетки и в питьевую воду бросали кристаллики марганцевого калия. Большим ударом для многих был перевод капитана Раба. Он сообщил мне письмом из Вены, что срочно уезжает в Англию, и свои заботы о нас передает квакерше Ханне Стандон, шефу уэлфер-офиса, лагеря для ДП в Клагенфурте, носившего название Вайдмансдорф-Б. В женском блоке к осени остались только очень большие партийки, когда-то занимавшие высокие должности, иностранки. Партиек часто вызывали к австрийскому инспектору, и он сообщил им, что со дня на день ожидается их отправка в тюрьму города Вольсберга, откуда они будут доставлены на суд. Пришел и этот день. Я жила в то время в одной комнате со все еще находившейся в Вольсберге Урсулой Пемпе, Эрикой М. и Манечкой И. Очевидно, что прусачку присоединили к нам, иностранкам, среди которых были и Венгерка Марта фон Б., и две недавно прибывшие латышки, сидевшие два года в венской тюрьме советского сектора. Всего к этому времени в женском отделении было 42 женщины. Это из 432, сколько нас было в самый разгар нагрузки лагеря. Накануне меня вызвал к себе австрийский инспектор. Сухой, длинный, с лицом сурового аскета и с деревянным монотонным голосом. Он долго расспрашивал меня о моем прошлом, деловито, без симпатии или неприязни. Перед ним лежала пачка бумаг, которые он перелистывал и делал какие-то отметки. «Что меня ожидает?» — спросил я в конце интервью. «Ответить трудно. Причина этому очень проста. Вы не сделали никакого преступления против Австрии». «Вы не принадлежали к партии. Югославия больше не предъявляет на вас прав. Границу вы перешли легально, то есть с частями, сдавшимися в плен. Нам, австрийским властям, вообще непонятно, почему вы попали в Вольфсберг». «Другими словами?» «Другими словами, мы ищем возможность убрать вас из лагеря». Этот разговор оставил какое-то сумбурное впечатление в моей голове. «Как так ищут возможность?» Может быть, невозможность, а оправдание, почему меня не выпустили из тюрьмы в или из сквозного лагеря Эбенталь? Вечером в инвалидную мастерскую зашел капитан марш. Он долго рассматривал работы, взял себе пару собачек из черного бархата, отрезков чьей-то народной австрийской кофточки, и любовался тарелкой с югославским гербом, резной работой однорукого инвалида Рудольфа Шеммеля, сделанной мне в подарок. Как бы между прочим, он спросил меня, переписываюсь ли я с моими лагерными дочерьми, и что мне пишет Гретл Мак. Я не придала этому никакого значения. Марш часто интересовался дальнейшей судьбой отпущенных на свободу женщин, которые регулярно писали в лагерь. Посещения заключенных продолжались, но бывшие вольфсберговцы не имели права навещать оставшихся. На следующее утро, как обычно, я пошла в мастерскую. Раздав работу, я присела рядом с Ханзи Г. и стала диктовать ему отрывок из книги, следя внимательно за его пальцами, не всегда попадавшими на правильные клавиши машинки. Часов около 11 в мастерскую ворвался синеглазый капрал Джимми. «Блонди, беги в твой барак, там что-то происходит!» В бараке действительно что-то происходило. Во дворе стояли все женщины, их построил Эдди, заменявший у нас уже ушедшего из армии Джока Торбита. «В чем дело?» — спросил я настороженно. «Сейчас придет капитан Марш и прочтет список женщин, которых отправляют в тюрьму». Появился Марш и австрийский инспектор. Стали читать список. Все фрауншафт, то есть высокие партийки, которым предстоял суд. И вдруг мое имя. У меня перехватило дыхание. Почему я? Почему я с партийками? А что с моими инвалидами, с мастерской? Как это ни странно, я не обрадовалась. Наоборот, у меня сжалось сердце. Куда меня шлют? «Собрать вещи в течение получаса», — коротко приказал Марш. «Сейчас подойдет машина». «Кэптон», — сказала я неожиданно для самой себя, — «я не хочу покидать лагерь. Вас никто не спрашивает о вашем желании», — резко вместо Марша ответил инспектор. «Почему?» — спросил меня Марш. «Я... я не хочу покидать инвалидов. Почему я пойду на свободу, а эти несчастные останутся здесь?» «Инвалиды тоже будут отпущены или переведены на положение подсудимых. В лагерь никто не попал по своему желанию, и по своему желанию не может в нем остаться. Марш, марш! Бегом идите собирать свое барахло!» «Можно мне проститься с инвалидами? Их выведут к автомобилю». Голова шла кругом. Хотелось плакать. Как не страшна была жизнь в лагере. Что только я в нем не пережила вместе с другими заключенными. Но меня пугала неизвестность. Партейки были быстро готовы, их вещи были сложены в рюкзаки или чемоданчики. Теперь хлопотали вокруг меня, не могла же я выйти из лагеря в штанах, в форме. Кто-то протянул мне красную юбку от национального австрийского костюма, кто-то дал блузку и синий передник, чья-то рука уже протягивала безрукавку, на ноги полуботинки, изделия Андрея Ночи из инвалидной мастерской». Все мое барахло воткнули в мой рюкзак, разные лагерные воспоминания, и изделия инвалидов просто завязали в кусок рваного лагерного одеяла. — антретон раздался голос марша. — Постройтесь. Встали перед бараком, перед моими глазами, и сегодня встает пустынный малонаселенный лагерь. Забитые блоки, ветер, кружащий воронки черной пыли и приносящий нам запах высохшей горькой полыни. Вдалеке очертания «Волчьей горы», на которой возвышался знакомый силуэт замка Вольфсберг и контур церкви. Небольшой грузовик, рядом с шофером солдат с автоматом, два капрала тоже с автоматами. Один из них — синеглазый Джимми. Он подмигнул мне, улыбаясь во все лицо. Из инвалидной мастерской капитан Марш вывел всех моих питомцев. Им разрешено было подойти к грузовику вплотную. Объятия, поцелуй крепкие пожатия рук, слезы на глазах у всех. Мне в руки суют какие-то подарочки. Кто-то из инвалидов быстро передает 100 шиллингов. Целое богатство. Вдали, в конце аллеи, высыпали все заключенные. Оттуда тоже крики, махание руками, пожелания. Одна за другой в грузовик входят женщины, главным образом очень пожилые. Они знают, что их ждет. Тюрьма, суд и окончательное решение. Они все еще у себя дома, в своей Австрии. У них есть связи, знакомства. Все это дамы из высшего общества, многие титулованные. Я влезла последней. Сели на скамьи, за нами вошли Джимми и еще один капрал. И, подняв задник машины, сели на него, положив автоматы на колени. За поясом у них были ручные гранаты. Зачем? Глаза застилали слезы, душили рыдания». Хотелось выпрыгнуть из этой машины и вернуться в тишину и дружеский покой в мастерской, в среду людей, мне подобных, понятных, ставших близкими, неотделимой частью двух лет жизни. Уже потом в памяти воскресла картина, которую тогда сразу не осознала. Двери в барак ФСС, и в них капитан Кеннеди, машущий мне рукой. Улыбка во все лицо и крик «До свидания, ара!» «До свидания?» «О, нет, только не это. Только не новая встреча с Кеннеди». Машина вышла в английский двор. На приступке рядом с шофером стоял капитан Марш. Он доехал с нами до ворот, ведущих на шоссе, спрыгнул и, подойдя сзади к автомобилю, протянул мне и фрау Фонде руку. Открылись заветные ворота. Дорога. Громадные платаны слева. За ними поля, желтые осенние как бы подстриженные под гребенку. Солдаты весело разговаривают, куря папиросы. Мои спутницы в прекрасном настроении. Все они без исключения радуются перемене и той заре свободы, которая светит даже из-за стен тюрьмы, куда нас отправляют. Они поют свои песни, а у меня на душе мрак. Там, сзади, в Вольфсберге, остался майор, Кто о нем теперь будет заботиться и стараться хоть чем-то, хоть записочкой через баню скрасить его одиночество и тяжесть сидения в спешл-пен? Там Маня, Урсула, Эрика, инвалиды. Въехали в город. Нас трясет на ухабах провинциальной мостовой. Переехали мост, площадь, свернули налево и остановились. Тюрьма. Джимми и его друг выскочили из грузовика, отбросили задник. Автоматы на груди висят на ремнях через шею. Протянули нам руки. Одна за другой, забирая вещи, мы спрыгнули на землю. Солдаты позвонили, и перед нами медленно открылись большие ворота здания заключения. Вышел чиновник, у него в руках список. Мы стали шеренгой с вещами у ног. Не ожидая церемонии передачи, Джимми сунул в руки чиновнику свой список, прыгнул в машину, и вольфсберговский грузовик отбыл, обдавая нас облаком пыли. Чиновник стал читать, имя за именем. Названные женщины проходили мимо него во двор тюрьмы. Вызваны все, список закончен, моего имени в нем нет. — А вы? — изумленно спросил он меня. — А я? — глупо и тревожно недоумевая переспросила я. — Кто такая? — Вас в списке нет. Назвала себя. Чиновник развел руками. «Подождите, я сейчас спрошу». Да, мы уже прошли через подъезд во двор. Я осталась на улице. Чиновник перед моим носом захлопнул ворота. Пустынно, кругом ни души, ни одного прохожего. Направо мост через реку. Ее берега сплошь покрыты густым ивником и кустарником. Бежать? Как два года назад в Фельдкирхене, когда мы с майором оказались на улице перед тюрьмой, И, имея возможность бежать добровольно вернулись в свои камеры не желая никого подводить так и теперь я решила что бежать мне не надо пусть будет что будет прошло минут десять соблазн побега опять стал возвращаться мною овладевало смущение я решительно дернул за веревку звонка подождала еще раз позвонила дверца в воротах открылась и появился все тот же чиновник а вы все еще здесь то есть «Как это все еще здесь? А где же мне быть?» «Ну ладно, идите за мной». Типичный квадратный тюремный двор. Наши вольфсберговские дамы стояли посередине. Изо всех окон колодцем стоявшего здания из-за решеток были видны головы. «Смотри, Ара», — сказали мне женщины. «Тут много вольфсберговцев. Мужчины, видишь?» В решетке протягивались машущие руки. Многих я узнала в лицо. «А что с тобой?» — спросили меня дамы. «Не знаю». К тюремной кухне потянулись арестанты, неся котлы на палках. Знакомая картина. Разносчики еды. Среди них мелькнуло очень знакомое лицо. Нет, не может быть. Не хотелось верить глазам. Неужели же все было даром? Это же Дитрих. Арестант передал свой конец палки на которой висел котелок соседу и подошел ко мне. — Ара? — Дитрих? — Что вы здесь делаете? Почему? Неужели вас все же поймали? «Нет, я пробыл неделю дома, кое-как наладил дела для семьи и добровольно сошел с горы и явился в тюрьму. Пусть меня судят мои земляки, я не боюсь последствий и предпочитаю снять с себя бремя страха. Я боялся только Кеннеди выдачи в Югославию. Вы не знаете моего преступления? Я застрелил из охотничьего ружья одного из югославских титовских пограничников, которые как кровожадные ищейки преследовали беженцев». Случайно стал свидетелем перехода целой семьи из Югославии, по которой стреляли пограничники. Взял одного на мушку, и... Семья перешла в Австрию, но на следующий день меня арестовали. Приехал за мной Кеннеди, бил, а потом отвез в Вольсберг. Зазвонил колокол. Тюремная кухня стала выдавать еду. Дитрих обнял меня и быстро зашагал к своему котелку. Позже я была один раз в его доме. Меня пригласила семья Дитриха. Сам беглец был вскоре освобожден после нашей встречи в вольфсберговской тюрьме. Суд наказал его за незаконное владение оружием в то время, когда было приказано сдать все, включая и охотничьи ружья. Он был осужден к шести месяцам заключения, но ему засчитали все сидение в лагере, и он вышел свободным человеком прямо в зале суда. Дамы все еще ожидали размещения по камерам, они буквально веселились, стоя во дворе. Меня же вскоре вызвали наверх к председателю суда. В его кабинете стоял начальник тюрьмы. «Фрау Делянич», — сказал судья. «Я только что говорил с лагерем Вольфсберг-373. Вы никак не подходите к нашей юрисдикции. Австрийское правосудие не имеет к вам никаких претензий. Вас отправили к нам по ошибке». «Значит, обратно в лагерь?» «Нет, лагерь уже вычеркнул вас из своих списков. Вы свободны». Ну как же?» У меня нет никаких документов. Куда я денусь? Все мои бумаги находятся в канцелярии ФСС. Куда я не пойду, где не захочу переночевать, от меня потребуют удостоверение Идите обратно в лагерь. Капитан Марш сказал, что он выдаст вам какую-то бумагу. А мой багаж? Оставьте его временно здесь. Два километра, которые отделяли город Вольфсберг от лагеря, я пробежала, как будто у меня выросли крылья. На часах у ворот стоял солдат, которого я знала в лицо. «Хелло, блонди!» — крикнул он мне весело. «Вас ждет капитан Марш!» Капитан встретил меня, улыбаясь. «Скажите спасибо капитану Раабу. Это он, уезжая, в Вене уладил вопрос о вашем освобождении. Вот конверт с вашими личными бумагами, груз вашего прошлого. Тут и карточки, которые у вас были взяты. Проверьте все». А вот удостоверение от австрийских властей о том, что вы выпущены из лагеря Вольфсберг и можете жить в Австрии. Одно условие — прямым путем в лагерь Фейстриц для Энтласунга из армии. Через него проходят все военнослужащие. Оттуда, в Клагенфурт, где вас ждет Гретл Мак. Остановитесь у нее, а затем свяжетесь с мисс Ханной Стендон. Она устроит вас учительницей ручных работы сербского языка в лагерь Вайнмансдорф. «Где живут югославянские депи. Счастливого пути!» «Нет, постойте. Для вас есть сюрприз. Кто-то снял для вас комнату в отеле Кэрнтон. Там вас ждут друзья. Прощайте и не поминайте меня лихом». «Капитан, спасибо, но могу я еще раз увидеть моих друзей?» «Нет, это запрещено правилами. И кроме того, не берегите ни свои, ни их душевные раны». В отеле Кэрнтон меня действительно ожидал сюрприз. Там меня встретила милая Джинджер, Анни-Мариша. Выйдя из лагеря, она устроилась временно переводчицей в английскую комендатуру. Впервые после двух с лишним лет я выкупалась в ванне и ела настоящий ужин, пользуясь тарелкой, вилкой и ножом. Эту ночь, первую ночь на свободе, я, несмотря на мягкость постели, прохладное тонкое белье, подушки, не могла сомкнуть глаз. На следующий день меня ожидал второй сюрприз. Из Вены приехал мой питомец, молоденький поручик Бугби бизея Франц со своей матерью. Джинджер сообщила им, как она обещала, о моем выходе из лагеря, и они приехали поблагодарить меня за мое участие, оказанное молодому музею Францу в лагере, и предложить мне свою помощь. В городке Вольфсберг я встретилась со многими бывшими сосиделицами. Весть о моем выходе на свободу облетела соседние села. Три дня, которые я провела в отеле Кернтен, прошли под знаком лагеря 373. Для меня дальше все шло по плану, который выработал незримый благодетель, капитан Раап. Я прошла через Энтласунг Фейстрице, где опять встретила друзей, девушек-немок из 373-го, уже месяц бывших на свободе и ожидавших отправки транспорта в Мюнхен. Получила документ о выходе в чистую из немецкой армии, переставшей существовать два с половиной года тому назад. В Клагенфурте меня как родную приняли в дом Гретел Мак. Там меня встретили все подруги, пришли мои лагерные дочери и Финни Янжик, и Гризела Пуци и маленькая Бэби Лефлер. В одном Клагенфурте было свыше 50 девушек и женщин, прошедших через Вольсберг. Через неделю после приезда из Фейстрица я уже получила место учительницы в лагере Вайдмансдорф, где и дожидалась перед Святой Пасхой 1948 года освобождения и приезда майора. Меньше чем через год он, наконец, соединился со своей храброй женой, которую не могли задержать никакие границы. Но для меня лично лагерь Вольцберг до самого конца его существования не переставал быть центром мыслей и стремлений. В этом мне много помогала капитан Ханна Стентон. С первого момента моего поступления на службу лагеря Вайдмансдорф, где я занималась с ребятами в школе, учая их ручным работам, сербскому языку и закону Божьему, Совершенно новая для меня профессия. И одновременно каждую неделю, преподавая ручной труд в лагере для туберкулезных переселенных лиц в ТБ, лагере в Шпитале на Драве, я смогла убедить квакершу в том, что во мне все еще нуждаются инвалиды в Вольфсберге. Благодаря этому ей удалось получить, казалось бы, невозможное разрешение посещать вместе со мной инвалидную мастерскую в лагере 373». «Будучи уже свободным человеком, я в течение четырех месяцев семь раз приезжала в Вольфсберг, и меня допускали во все более и более пустеющую мастерскую, пока, наконец, ее не закрыли после освобождения последних семи инвалидов. Эти посещения были для меня всегда очень радостными и вместе с тем будоражили все старые воспоминания. В дни приезда в Вольфсберг мне удавалось видеть и генералов, Совершенно случайно я была в городе в тот день, когда их отправляли в Германию, и смогла проводить их на вокзал и передать им небольшие знаки внимания. Хоть им больше и не угрожала смерть, но все еще было возможно пожизненное заточение, и мне хотелось вызвать хотя бы улыбку на их строгих и сосредоточенных лицах. Скромная жизнь учительницы в лагере для переселенных лиц вполне меня удовлетворяла, «Не было материального избытка, но вынесенные из Вольфсберга знания давали мне возможность подрабатывать. Я приобрела маленькие колодки и по вечерам сидела и шила детские ботиночки из всевозможного материала, от распаренных кожаных перчаток и дамских фетровых шляп до настоящей кожи, которую мне приносили матери. Возраст моих потребителей был от шести месяцев до четырех лет». Жилая в бараке для служащих лагеря, в комнатке, в которой с трудом умещалась кровать, стол, стул и буквально игрушечных размеров плита, имевшая даже духовку. Этот вид миниатюрных универсальных печей знаком всем прошедшим через лагеря. Благодаря сувенирам из Вольфсберга мне удалось придать даже уют этому гнездышку. В лагере Вайдмансдорф-Д была русская церковь. Перед Рождеством 1948 года я гавела Однажды, возвращаясь поздно из церкви, я столкнулась у ворот нашего лагеря Б с хорваткой, лагерной уборщицей, жившей в одном бараке со мной. «Эй, учительница!» — сказала она мне, таинственно подмигивая одним глазом. «Идем ко мне. Новость есть». По дороге она мне шепотом рассказала. «Тебя не было, а тут появились какие-то три парня, югославяне». «Не вошли в лагерь через ворота, которые охраняют полицейские, а как собаки подкопали снег под проволочной оградой, где никого нет за пустыми складами, и влезли. Осторожно о тебе спросили. Ну, их и привели в наш барак. Небритые, оборванные, голодные, выглядят страшно, молчат. Рассказывать ничего о себе не хотят. Я думаю, что они из Югославии через границу прибежали». Заметив, вероятно, замешательство на моем лице, она торопливо добавила. «Ты уж не бойся, полковник», — так она меня почему-то называла. «Я не выдам, сама с усами знаю». Я терялась в догадках, кем могут быть мои таинственные посетители. Войдя в барак, я немного замедлила в коридоре шаги. И когда подошла к двери своей комнаты, очень осторожно постучала. Щелкнул замок, и кто-то выглянул в щель. «О, сестра!» Я вошла. На моей постели сидели трое — Четник Душка Р и Усташи, Милош Дж и Влаха П И Спешл Пен Вольфсберга. «Бежали», — не дожидаясь моего вопроса, сказал Душин. «Неделю тому назад бежали из Вольфсберга. Неделю скрывались, пока не стало ни в моготу. Вот и пришли пешком к тебе». Я плотно закрыла за собой дверь, поправила одеяло на окне, служившее мне ночью вместо ставен. Нужно было людей накормить, дать им возможность умыться, побриться, переодеться и где-то переночевать. Верным помощником оказалась хорватка Катица. Простой человек, совершенно безграмотная, но сердцем почуяла, что тут нужна быстрая помощь. Муж ее работал на лесозаготовках для лагеря и отсутствовал по неделям. Комната ее была раза в два больше моей. Уложив спать маленькую дочку, Она жарко растопила плиту, поставила на нее баки с водой и выложила на стол бритвенные принадлежности мужа. В это время я уже сбегала в соседнюю с лагерем лавочку и по черному рынку купила еду и скоренько приготовила ужин. Через какой-нибудь час у меня в комнате сидели три благообразных молодых парня, одетые в чистые рубахи, вымытые и выбритые. Они старались есть медленно и степенно, хотя я видела, что утолить их голод — дело нелегкое. Глядя на них, я вспомнила те дни в соседней спешл-пен-мастерской, когда Пауль Вюст сообщил мне о том, что не равен час, не то четник зарежет усташей, не то они задушат его ночью. Передо мной сидели теперь три родных брата. В эту ночь я узнала историю их побега, в котором главную роль играли клещи-кусачки и ножницы, оставшиеся после истории с доской в специальном загоне. Бежать из лагеря и быть опять гонимыми животными, не зная немецкого языка, не имея ни денег, ни документов, им не хотелось. Сдружившись, объединенные общим несчастьем, они часто говорили о том, что лучше уж дождаться момента, когда перед ними законным образом откроются ворота Special пен. Казалось, что все выдачи прошли, не коснувшись их троих, Давно уже увезли и выдали хорватских офицеров. Все реже появлялся капитан Кеннеди на их горизонте. Думалось, что все теперь лишь вопрос времени, но внезапно из «Спешл Пен» забрали трех славянцев-егерей. От своего кипера они узнали, что все они были выданы в Югославию. Предварительно этих несчастных вызвали на допрос. Прошло несколько дней, и на допрос вызвали сначала усташей, а затем и Четника Душина. Это было как бы сигналом. Дольше оставаться и верить в благосклонность судьбы они не смели. Уже в течение месяцев был сконструирован план побега. Место — ограда, смотрящая на барак лазарета, теперь почти опустевший. По ночам в безлунье, иной раз в дождь, эти парни поочередно выползали из барака, стараясь избежать чьего бы то ни было внимания и резали спирали проволоки, каждый раз складывая ее так, чтобы никто не заметил следов прокладывания дороги. Когда проволока была вся перерезана, пришла очередь доскам. С большим риском удалось вытянуть заржавелые громадные гвозди, обрезать их кусачками и головки с небольшими кусками стержня опять вставить в дыры. Первый этап был закончен, в случае побега Нужно было разгрести перерезанную проволоку, оторвать доску, выползти на дорогу, лежащую между оградой Special Pen и лазаретом, перебежать ее и буквально под самой наблюдательной вышкой перерезать четыре ряда проволочной ограды, между которой лежали спиральные мотки колючих заграждений и, перепрыгнув ров, выскочить на поле, ведшее к свободе. Все это нужно было делать бесстрашно, беззвучно, без промедления и остановок. Сколько раз в мыслях они проделывали этот путь? Сколько раз, идя в лазарет, куда стремились попасть при любом случае, они глазами мерили расстояние, проверяли все возможности? После допроса у Кеннеди в их умах укрепилась мысль, что спасение лежит только через побег. «Иначе они пойдут по следам трех егерей, Югославия, и там смерть или каторга, полное мучений». Дальше откладывать было невозможно. Первая дождливая темная ночь и три новых друга осторожно покинули барак, стараясь не будить спящих соседей. Быстро разобрали они руками заранее порезанную проволоку, легко отскочила доска. На животах, один за другим, они, как змеи, выползли на дорожку между оградой «Спешл Пен» и лазаретом. И замерли. Тускло через косые потоки дождя светили фонари на высоких столбах. На вышке не видно силуэта часового, не светил рефлектор, не блуждал вокруг его бдительный луч. Слышно было только, как солдат наверху, очевидно присев на корточки, прячась от дождя, Тихо насвистывал какую-то модную песенку. Разве он мог думать, что в почти опустевшем лагере, да еще в такую непогоду, кто-то пустился в авантюру бегства? Припав всем телом к земле, беззвучно по лужам ползли три тени. Добрались до вышки и осторожно стали кусачками и ножницами резать проволоку. Щелк, щелк, щелк. Слышно ли там наверху? Им казалось, что это щелканье раздается громче выстрела. Руки были в крови сколоты ржавыми колючками. Кто на это обращал внимание? Резали и продвигались вперед. А наверху раздавалась временами заглушаемая порывами ветра и дождя песенка о том, как влюбленные танцуют чик-ту-чик, -чик, щека Впереди ползли усташи, душен замыкал шествие. Наверху раздался стук подкованных сапог, вспыхнул рефлектор, но его луч ощупал только лагерь и потух. Этот момент нужно было использовать, и быстро-быстро в четыре руки были перерезаны последние кубики проволоки, затем их горизонтальные паутины, и путь к свободе был открыт. Рывком перекинувшись через ров, бросились вперед в лаха, за ним милыш и последним Душин. Рядовой услышал движение, быстро зажег рефлектор, и в его луче, показались две убегающие фигуры. Раздался крик «Братья, бегите, а я погиб!» Этот душан запутался в острых щупальцах перерезанной проволоки, впившейся в его одежду. И вот в этот момент та дружба, которая соединила двух усташей Четника, такое несоединимое, как вода и масло, проявилась в полноте. Первый повернулся в Лаха, и, несмотря на то, что уже свистели пули и стрекотал пулемет, побежал к четнику крича во весь голос не бойся душка если гибнуть так вместе повернулся и побежал обратно и милош и в этот момент что-то странное произошло на вышке потух рефлектор а пулеметная очередь ударила по двум ближайшим фонарям Весь этот угол лагеря потонул во мраке усташи выпростали душана из проволоки и в потоках все усиливающегося дождя, Сами, не веря своему счастью, косыми скачками, как зайцы, побежали по полю. «Мы шли всю ночь, шли вдоль шоссе, чтобы не потерять дорогу. На заре нашли пустой сарай, и в нем просидели весь день, продрогшие, мокрые, голодные, — рассказывали они мне. Ночью опять в путь, по дороге наткнулись на кучу репы для скота. Разбили ее ножницами, которые, как оружие, хранили за пазухой на куски, и попрятали по карманам и за рубахой. Так это репы и кормились, пока шли до Клагенфурта. Несколько раз днем чуть не попались в руки патрулировавших австрийских жандармов. Последний день просидели в беседке большого имения Герцогсхоф в паре километров от города. «Да твоя мисс, это самая квакуша, квакерша, раз посетила Спешл Пен, пустил ее марш. Мы ее и спросили, где ты. В Клагенфурте, — говорит, — в лагере Вайдмансдорф Б., «Выйдите на свободу, навестите ее, она обрадуется, мы запомнили». Я переночевала укатиться в ее комнате. В моей крепким сном, запертой на ключ, спали беглецы. На следующее утро в бараке у власовцев, тоже живших в нашем лагере, я достала кое-какое барахло, штаны, английские рубахи, которые выдавались в лагере, обувь и что-то вроде парусиновых бушлатов. В полдень у Греттел Мак я получила сало, хлеб и другую еду для предстоящего беглецам пути. Кое-какие деньги были у меня, кое-какие я собрала. К вечеру ко мне привели проводника, словенца Миха, навострившегося проводить людей из английской зоны в американскую. За это брались большие деньги, но узнав, что вопрос идет о земляках, Миха согласился вести их даром. Важно было попасть в Бекштейн, куда стремились беглецы, по другую сторону Мальницкого туннеля. Там можно было спокойно сесть в поезд и уехать. «Куда?» — спросила я в тревоге, волнуюсь за дальнейшую судьбу моих гостей. «В лагерь Астон», — ответил Душан. «Там мой отец и два брата». «Но лагерь Астон — четнический лагерь, туда не примут усташей». «Еще как примут. Я им всем скажу, что было той ночью, когда мы бежали из Вольфсберга. Милоша, Влаха, мне больше, чем братья. Мы теперь связаны на всю жизнь». Душка угадал. Усташи были приняты в четнический лагерь. Впоследствии три друга вместе уехали в Южную Америку. Я опять смотрю на пожелтевший лист бумаги с нарисованным на нем югославским гербом и трехцветной лентой, на которой написано «Счастливого Нового года» и стоят подписи трех югославян из Special Пен», тех, которых я отчитывал за вражду через щель отодвинутой доски. Помните, что все мы варимся в одном котле, всем нам угрожает одна и та же судьба. Сейчас нет четников, усташей и егерей, есть только братья югославяне. Позже меня навестил синеглазый Джимми, молодой веселый капрал из Вольфсберговской стражи. «Был в отпуске в Клагенфурте и вспомнил обо мне. От него я узнала, что в ночь бегства трех югославян на вышке стоял рыженький Эдди. Когда он заметил бегущих, он открыл по ним огонь, но когда бегущие вернулись под пули для того, чтобы спасти запутавшегося в проволоке друга, этот поступок потряс его простую солдатскую душу. Вместо того, чтобы стрелять по ним, он поднял ствол пулемета и пустил очередь по фонарям. Что же ему за это было?» А ничего, он соврал, что поскользнулся на мокром полу вышки и упал, не выпуская пулемета из рук. И по тому очередь пошла вверх по фонарям. Пока выбежали солдаты из бараков и подняли тревогу, ваши земляки уже давно исчезли в темноте. Ни Кинг-Конга, Кеннеди, ни Марша не было в лагере в ту ночь. Некому было организовать погоню. Так это и сошло, с Рук. Остался месяц без отпуска. Это все. Почти до самых последних дней существования концентрационного лагеря 373 я не теряла связи с ним. Почему он тянул свои дни, кому он был нужен в то время, когда весь контингент заключенных составлял какую-нибудь сотню, затем 60 человек, среди которых были три женщины. Одна хорватка, имевшая отношение к правительству Анте Павелича, Латышка, портниха из Риги и сербка, никогда не рассказывающая своим соседелицам о причине ее ареста. Об этом могли бы сказать власти, но они молчали и оттягивали ликвидацию Вольфсберга. Все заключенные были сконцентрированы в одном бараке, в лазарете. Когда-то тщательно и ежедневно подметаемый лагерь напоминал теперь собой серое пыльное привидение. И там все еще сидел майор ГГ, «Меня надоумили написать прошение в Вену, в главную военную квартиру англичан. Я не являлась родственницей майора ГГ, но хотелось надеяться, что кто-то, где-то поймет эту солдатскую связь, которая спаяла наши судьбы». Письмо мне на английский язык перевел капитан Бергер, комендант лагеря ди Ответ пришел очень быстро. Старая знакомая фраза «Майор ГГ будет выпущен своевременно или несколько позже», так как его невиновность и непричастность к каким-либо военным преступлениям установлены. Наконец, перед самой Пасхой 1948 года раскрылись двери свободы и для майора. Он вышел таким же Фуксом, как и я. Ему предложили проехать в лагерь и там получить бумажку, что по выходе из лагеря для военнопленных номер 373 Он ликвидировал и свои отношения с немецкой армией. Интересно отметить и подчеркнуть, что за 33 месяца заключения майора его ни разу никто не допрашивал. Ему не были предъявлены никакие обвинения, ни разу, даже за месяцы прозябания в Спешл Пен. Им не заинтересовались ни Кеннеди, ни Югославы, ни Суд Четырех. И, конечно, ни австрийские власти. Другими словами, по воле маленького предателя и доносчика доктора К, Майор, как и множество других, просто пополнял количество коек в лагере «Вольфсберг». И все же он был выпущен одним из последних. Часто мы с майором задумывались, должны ли мы считать потерянным время, проведенное за проволокой. Не был ли это перст проведения, давшего нам возможность приобрести все эти знакомства, узнать столько людей, найти столько друзей? Мы были испытаны и прошли школу жизни, которая, я думаю и верю, пошла нам только на пользу. Как я бережно храню все записочки, вещицы, списки инвалидной мастерской, удостоверения, выданные Советом заключенных лагеря Вольфсберг-373, рисунки, книгу с подписями всех инвалидов, письма от капитана Рааба и рисунок шотландского герба с подписью Джока Торбита. Так и все вольсберговцы хранят среди своих сувениров куколки, сделанные моими руками, выкройки игрушек, даже ботинки, сшитые из тряпья. А Ханзи Г. — свою первую пишущую машинку, за которой он начал учиться писать. О лагере Вольсберг Вольфсберг-373 можно было бы написать еще очень много. Но мне хотелось в известных пределах как можно короче охватить весь тот период существования этого уродливого пятна на лице Запада, свидетелем которого мне довелось быть. Стофа, западного Кацета, давно уже нет. Разрушены и уничтожены бараки, снесены высокие заборы и сторожевые вышки. Где-то на свалке проржавели сотни тысяч километров колючей проволоки. На этом месте построены новые домики, вокруг которых разбиты сады, а между ними на полянах мирно пасутся стада овец. Высоко на горе стоит гордый замок Вольфсберг, в который вернулись его законные хозяева, в послевоенные дни тоже преследовавшиеся новопришедшей властью. Жители городка Вольфсберг не забыли о тех днях, когда из-за колючих оград лагеря, по своей многочисленности почти не уступавшего населению этого хорошенького местечка, доносился жуткий вой протеста пяти тысяч человек, законсервированных и лишенных самой элементарной свободы. Забыть Вольфсберг 373 нельзя. Он острым резцом записан в скрижале жизнеописания каждого и каждой, которые прошли через его ворота. А прошло их немало. По официальной статистике в списках этого лагеря числятся имена 9000 человек, принимая во внимание увоз из Вольфсберга большой группы немцев и прибытие африканцев и заключенных из других лагерей Австрии и Германии. Та же статистика говорит, что среди всех этих мужчин и женщин в Вольфсберге оказалось только 114 настоящих военных преступников, бывших служащих гестапо, СД, службы безопасности, концлагерных надзирателей и эсэсовцев, принимавших участие в каких-либо карательных экспедициях. Да и они-то все были очень мелкого калибра. Все та же статистика, однако, говорит, что среди выданных в Югославию находилось только 17 человек, которые были отправлены на основании законных решений. А остальные же стали жертвами исключительной любезности капитана Чарльза Кеннеди, выдавшего их по блату после весьма приятных и прибыльных встреч с титовцами в городах Словении — Крань, Любляна и Марибор. За 30 серебряников он отправлял на смерть людей, не сделавших никакого зла, удовлетворяя чью-то личную ненависть и жажду отмщения. Как пополнялся лагерь Вольфсберг? Людей арестовывали по доносам, по принципу сведения личных счетов, по спискам, составленным комиссиями по разбору военных преступлений, где, как я писала, зачастую вместо виновных сидели несчастные их однофамильцы. Наконец, просто под горячую руку, в надежде наскочить на настоящую большую рыбу. Для западных союзников самым интересным элементом являлись чины немецкой разведки, Люди, которые могли дать очень ценные сведения об этой прекрасно разработанной и глубоко проникшей всюду организации. И этими людьми, нанося ущерб Западу, торговал Кеннеди, уступая их СМЕРШу, отправляя в отель на Турахских высотах. Партийцами и партийками интересовалась только Австрия. Ее новое правительство, которое, получив их в свои руки, очень быстро и очень справедливо решило их судьбу сразу же выбрав из обычного зерна ядовитые плевелы. Все же остальные — солдаты, офицеры, штабные, помощницы, машинистки, телефонистки и радистки — просто заполняли места для того, чтобы в лагере не было недостатка в людях. Недаром сам Кеннеди во время допросов заключенных говорил «В Вольфсберге пять тысяч коек, и ни одна не должна пустовать». О дальнейшей судьбе Кеннеди я узнала тогда, когда передо мной уже открылся путь в США. Не дождавшись ликвидации Вольфсберга, Кеннеди Хилман был переведен в Германию и прикомандирован к штабу, ведшему какие-то расследования. Там он, грубо выражаясь, засыпался, обделывая знакомые делишки на черной бирже, торгуя одновременно людьми, сведениями и казенными вещами. Он был арестован, и весть об этом пришла в Австрию. Оттуда поступили сведения об его деятельности в Вольфсберге и Вене, об его экскурсиях в Югославию. Срочно были доставлены списки людей без суда и права, выданных Тита, стенографические записки наших девушек и разные свидетельские показания. Кеннеди судили и вынесли приговор, пожизненное заключение сидит он все еще или уже освобожден благодаря связям и творит свои делишки под другой фамилией кто знает в дни вольсберга три буквы фсс казались такими страшными как мгб как смерш как югославский озна и удба однако справедливости ради я должна сказать что все кеннеди были тем элементом которому запад дал место в Field security Service загрязняя его кадры в угоду царившему тогда общественному мнению. Мне впоследствии пришлось встретиться с людьми из ФСС на другой платформе, и я увидел среди них прекрасных, разумных, гуманных и абсолютно антикоммунистических представителей своей организации. Они глубоко переживали все сотворенное зло и прилагали все усилия, чтобы предотвратить его повторение». Мне лично, как я уже говорила, Вольфсберг принес большую пользу. Как ни горько было существование за проволокой, но именно там я научилась молиться. Там я научилась жить с людьми, понимать их и, отбрасывая их возможные недостатки и слабости, находить существующие в каждом человеке его лучшие стороны. Благодаря Вольфсбергу мне не пришлось болеть березовской болезнью, Мне не пришлось лгать и скрывать свое прошлое перед комиссией ИРО или при проверке перед отъездом в США. Обо мне знали больше, чем это было известно мне самой. Все мое прошлое было точно и аккуратно вписано в те документы, которые, начиная с Вольфсберга, целой тяжелой пачкой сопровождали меня на дальнейшем моем жизненном пути. Война не была закончена в 1945 году. Она только перешла в новую фазу и на место воинствующего нацизма на поверхность выглянул давешний и заклятый враг человечества коммунизм. Его тоталитарность страшнее гитлеризма, нашедшего отклик почти исключительно в умах германцев. Коммунизм свивает свое гнездо всюду, и с ним, как с медленно идущей, но страшной эпидемией, необходимо бороться во всех уголках нашего мира». Запад, ставший на дороге этому наступлению, должен искать союзников не только в государствах, но и в каждом представителе их народов. Западу есть о чем задуматься и вспомнить о тех ошибках, которые были им совершены в дни после капитуляции Германии. Сколько верных союзников было уничтожено благодаря услужливой готовности на все уступки Скольких верных союзников в лице, может быть, маленьких людей, но ведь люди создают мнение, оттолкнули и повергли в трагическое недоумение. Большие картины, написанные кистью художников, характерны тем, что цельность впечатления создается не только первым планом, не только центральными главными фигурами или основным сюжетом, но и второстепенными деталями, помогающими глазам зрителя воспринять эту картину полностью. Жизнь — самый большой художник, зарисовывающий с предельной точностью и красоту, и уродство. Но картины жизни проходят быстро, и для того, чтобы они не забылись, люди, на долю которых выпали честь или горе остаться живыми свидетелями и участниками событий, обязаны в меру своих сил и способностей сделать по возможности точную и, безусловно, правдивую зарисовку пережитого. Эпизоды массовых выдачи беспримерных страданий людей в Лиенце, Дахау, Платлинге, Кемптоне и других местах — это основные части трагической картины послевоенных дней 1945-1947 годов. «Вольфсберг-373 — только побочная деталь, кровно связанная с главной темой. Поэтому я считала своим долгом правдиво рассказать о людях и делах этого лагеря. Я не искала самых потрясающих сцен, а только те, которые так или иначе касались меня или происходили на моих глазах, в которые я была замешана, а не создала себе впечатление по лагерным рассказам. В «Вольфсберге» было пролито много слез». Он разбил и уничтожил много жизней, и кабинет допросов капитана Кеннеди был забрызган кровью многих людей. Но мне кажется, что и того, что сказано в моем повествовании, достаточно, чтобы создать себе картину всего там происходившего. В те годы Запад был в угаре от победы и полон любви к своим восточным союзникам. В этом пылу любви он отдавал в СССР, в Югославию, во все страны, потонувшие за железным занавесом, тех, кто был их потенциальным союзником, всех борцов против коммунизма. Выдавал их массами, как жертв в капище больших и малых красных молохов, не задумываясь о последствиях. Идя на всевозможные уступки своим военным товарищам, Запад и в своих рядах уступал первенство людям, вроде капитана Чарльза Кеннеди Хилмана, всем тем Брауном, Блумом, Блу, Вейсом и прочим, прятавшим свои настоящие имена и фамилии за этими цветными псевдонимами. Все созданные в первые же дни после победы Эбентали, Федераумы, Вольфсберги и Глазенбахи, все эти концлагеря были жертвой тем, кому хотелось сорвать свое личное ослабление против режима, Ненависть к нацизму просто к немцам и ко всем тем, кто в том или ином виде, по той или другой причине, мог быть приписан к числу коллаборантов. Было странно думать и сопоставлять, что в то время, когда в Германии и Австрии происходили большие процессы против нацистских вождей, всех больших и меньших извергов, удовлетворявших свои садистские наклонности на беззащитных людях, против тех, кто управлял концлагерями и кто проводил кровавые карательные экспедиции, в то же самое время культурный, цивилизованный, гуманный Запад проводил насильственные выдачи миллиона людей, лишая их свободного излияния, создавал новые концентрационные лагеря и отдавал их в руки не меньших садистов, не меньших оппортунистов и негодяев, жаждавших отмщения, крови и денег. Девять тысяч вольфсберговцев, а также и их семьи – это значительное число людей для маленькой Австрии. Они не забудут пережитого, и горечь навсегда ввелась в их души. Конец книги. Текст читал Владимир Князев, звукорежиссер Михаил Кудрин.